Два дня спустя. «Привет, Нил!» Да, старуха Финчи была той еще штучкой, согласен? У нее определенно присутствовал, даже не знаю, как выразиться, стиль, способ самоподачи, какой не снился многим другим училкам. Я ничего не имел против. Спору нет, она много знала, хотя читать обзорный курс всегда проще. Она была преподавателем даже не старой, а древней формации, чем меня и поразило. Я в курсе, что ты давно объявил меня свихнувшимся троцкистом, но ее взгляды на сущность культуры и цивилизации даже близко не стояли к современной философии, к систематической мысли, критической и интеллектуальной теории. Она все время толковала про методичность, но для меня ее манера читать лекции отдавала самолюбованием. Безусловно, она считала себя оригиналкой, но по мне более подходящим словом будет «дилетантка». Однако, дружище, времена дилетантства в науке давно прошли. Начав преподавать, я использовал ее как контрпример лектора. Помнишь, она рекомендовала нам почитать Гитлера? И еще у нее был какой-то бзик насчет истории раннего христианства. Сейчас бы такой номер не прошел. Не скажу, что она причинила нам большой вред, но ее общая методология и причудливые воззрения были не совсем уместны. Можешь цитировать это сколько душе угодно. Желаю поскорее найти издателя. Счастливо. Джефф. Постскриптум. По прошествии стольких лет я хотелось бы верить тебя не обижу, если скажу, что ты не просто на ней слегка помешался, но и превратил ее в миф. Это вообще говоря не страшно. Всем нам нужны свои маленькие мифы, чтобы держаться на плаву. Правда ведь? Как же меня взбесило слово «маленькие», плюс еще идиотское обращение «дружище». Вот кусок дерьма, подумал я. К тому же он, считай, признался, что сам слил таблоиду историю про Э.Ф. и Гитлера. Спасибо, хоть не позвал меня вместе выпить и вспомнить старые времена. Я невольно признал, что Анна даже столько лет спустя читает меня как открытую книгу. Но взять хотя бы ее своевременные примирительные слова-монологи. Помню, как... высказывалась на эту тему Э.Ф. Не отрицаю, что монолог может оказаться блестящим сценическим приемом, я всего лишь указываю на его крайнюю искусственность, которая, собственно, и придает ему блеск. За всю свою скромную актерскую карьеру я никогда об этом не задумывался. До меня дошло, что помимо наследства по завещанию Э.Ф. оставила мне еще кое-что. Слова и фразы, идеи, которые я не всегда мог понять, а тем более принять, но которые будут преследовать меня на протяжении многих лет. Еще одно соображение по поводу моей встречи с Анной. Кое-что из сказанного ею подтолкнуло меня к мысли, не скрывался ли за обращенные к миру маской спокойствия и, и сдержанности ЭФ омут или, точнее, ревущий поток ярости? Нет, вряд ли. но потом я вдруг вспомнил, до какой степени удивился, когда одна из моих бывших жен обратилась к гомеопату с вопросом, существует ли средство от ее нынешнего состояния, которое можно описать как «все достало». Недавний биограф Юлиана пришел к выводу, что все грандиозные замыслы императора окончились неудачей, и даже его явные победы в административной, военной, религиозной сфере – были кратковременны, если не сказать иллюзорны. Более того, единственной реальной победой могучего воина была реформа налоговой системы. Это напомнило мне, как ЭФ предположила, что неудача зачастую представляет больше интереса, чем успех, а стало быть, неудачники могут поведать нам больше, чем победители. Еще она говорила, что мы не можем сказать даже на смертном одре, особенно на смертном одре, как о нас будут судить в будущем и будут ли помнить вообще. Мы можем оставить след на песке, который тут же сдует ветром, а можем оставить след в пыли, и его отпечаток сохранится на века, просто потому что нам случилось жить в Помпеях. Думая о Линдзе, несмотря на откровение Анны десятилетия спустя, Я утверждаюсь в мысли, что всегда буду связывать ее облик с влажным отпечатком ладони на столе в студенческом баре. Я в одиночку осушил сначала свой бокал, потом заказанный для Линды, а когда поднялся из-за стола, отпечатка ладони уже не было. Он сохранился только в моей упрямой памяти. Я думал о Юлиане, о том, как осмысливали и переосмысливали его личность уходящие столетия, Будто он расхаживал по сцене истории в лучах разноцветных прожекторов. Ага, да он красный, ну, скорее, оранжевый. Ничего подобного, густо синий, граничит с черным. Да нет же, просто черный. По-моему, сходное впечатление, хотя и не столь драматичное, без крайностей, производит на нас жизнь любого человека. Он по-разному видится родителям, друзьям, врагам, возлюбленным, детям, случайные прохожие вдруг подмечают его истинную сущность, тогда как старинные знакомцы напрасно силятся его понять. А потом этот человек смотрит на тебя и видит совсем не то, что ты сам. И впрямь заблуждение является одним из главных факторов создания личности. Могу признать, хотя и с опозданием, что одни, например, такие как Джефф, попросту не воспринимали ЭФ, а другие хотели от нее чего-то иного, готов также допустить, что многие, возможно, даже большая часть нашего потока, спустя годы вообще забыли ее или же вспоминали как единственный и в своем роде занятный курьез. Но я не переживал, наоборот, от этого она еще в большей степени принадлежала мне одному. Вернемся к началу. Элизабет Финч стоит перед нами и говорит прямо как пописанному, не оставляя заметных пробелов между мыслями и речью, уравновешенная, элегантная, будоражащая, цельная. Была ли она отшлифованной личностью, которая годами доводила до совершенства свой имидж? Другими словами, искусственный, притворный. Не исключено. Однако такого рода искусственность работает на достоверность. Именно это подразумевала и даже озвучивала Э.Ф., улавливаете смысл? Каждый из нас может припомнить знакомых, которые используют отшлифованную, то есть искусственную простоту, как способ существования в этом мире. Назовем их мнимонаивными. наивными ЭФ не была ни мнимой, ни наивной. Более того, она существовала на противоположном конце спектра, но не выходила за его пределы. Скажем так, я наблюдал за ЭФ в лекционной аудитории издалека, на вечеринках, с которых она всегда сбегала пораньше, и во время наших с ней многочисленных обедов. Она была мне другом, и я ее любил. Своим присутствием и примером она заряжала мои мозги и подталкивала меня совершить качественный скачок в осмыслении мира. Я прочел ее записи, которые она никому не показывала, я исследовал карандашные пометки «Все до единой» в завещанных мне книгах. Но, вероятно, все наши встречи и беседы, как и все мои воспоминания о них, воспоминания это в конечном счете функция воображения, были и остаются фигурами речи. Наверное, по существу я знаю и понимаю Элизабет Финч не хуже, хотя и по-другому, чем знаю и понимаю императора Юлиана. И когда я это уяснил, пришла пора остановиться. Я снова вижу ее, Она склоняется ко мне через ресторанный столик после того, как я предпочел говяжий эскалоп нашей с традиционной пасти. «Ну как?» — нетерпеливо спрашивает она. «Сплошное разочарование. А впечатление такое, будто она одновременно спрашивает обо всем, о жизни, о Боге, о погоде и правительстве, о любви и смерти, о бутербродах и неоконченных шедеврах. И вот еще что». Она задумала книгу об императоре и его роли во всемирной истории, но дело застопорилось. То ли навыка не хватает, то ли мешает историческая и богословская казуистика, то ли сам Юлиан оказывается не таким, как она думала. То ли изначальная грандиозная дерзновенность этого замысла никак не вознаграждается «ты победил, Галилеянин бледный», но это не открыло заметного подхода к эмоциональной холодности и папскому авторитаризму христианской Европы. ни к безрадостному, отягощенному чувствам вины протестантизму, ни к порочному, отягощенному чувствам вины католичеству. А если и наметился такой подход, то ей не суждено было освоить его первой. И тогда она уничтожила все написанное, до или после своего мученичества, а предварительные намётки и мысли передала другому, мне. зная, а может и не зная, что доверяет их тому, кто печально известен своими заброшенными проектами. В любом случае, она не могла не оценить иронию такого положения. Хотя Э.Ф. редко полагалась на волю случая, сдается мне, как не смешно, что именно так она и поступила, оставив мне свои литературные крохи. Да, как не смешно. Не будем забывать, что ей было присуще тонко-ироничное остроумие. А хватит ли у меня интереса или энергии нащупать подход, который она наполовину стерла, это как раз и осталось на волю случая. Только случай мог решить, сделаю ли я попытку хоть как-то воссоздать ее книгу, не говоря уже о попытке, которую она и вовсе не могла предвидеть, воссоздать ее жизнь. Вот я и решил положиться на волю случая, на волю судьбы, Сохраню все, что получилось, в ящике письменного стола, быть может, вместе с записными книжками Э.Ф. Временами я представляю, как после моей смерти кто-нибудь из детей находит эту рукопись. «Ой, смотрите-ка, папа книжку накропал. Кто-нибудь хочет почитать?» Наверняка очередной заброшенный проект. Прямо как мы. Вслед за тем... О разговорах, скорее всего, перейдет на мои никудышные отцовские качества, а распечатку вернут в ящик стола, предоставив домработнице переместить ее в мусорный бак. Нет, я к ним несправедлив. В ком-нибудь одном, быть может, шевельнется сентиментальность, некоторая пытливость к отцовским интересам. Другой, полюбопытствовав, кто такая Элизабет Финч, была ли между нами любовная связь, прихватит с собой записные книжки, но, скорее всего, будет разочарован, слишком много выводов, слишком мало повествования, и отправит их в макулатуру. Не исключено и другое. Моя книга, если она заслуживает такого слова, перекочует в другой ящик другого стола, и дальнейшая судьба ее окажется в руках того, кто еще не родился. Так было бы справедливо. Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. Эта вещь, более не в моей власти, и потому не сможет стать мне помехой на пути к свободе и счастью. А если вам слышится какой-то иронический смех, то исходит он от меня».